Глава одиннадцатая. Миссис Уэлш все еще была больна. Впервые целительница, которая лечила других, сама нуждалась в помощи. Друзья отвезли ее в клинику в Нью-Маркете. Ей поставили диагноз «проблемы с сердцем». Ей прописали лекарства от боли и велели много отдыхать. Ей было девяносто три года. Доктор сказал, что пришла пора, прекратить таскаться по деревне в любую погоду и в любое время дня и ночи, заботясь о больных. Ей нужно заботиться о себе. Подруга миссис Уэлш, Истер Перкинс, и ее муж Боб жили в соседнем коттедже. Они всегда много помогали миссис Уэлш, и когда Иден зашла ее навестить, то увидела выходящую из дома миссис Перкинс. Они пересеклись на узкой тропинке, что вела к калитке. «Привет, милая!» – тепло поприветствовала ее миссис Перкинс. Иден было уже 38 лет, но она не могла называть свою новую знакомую просто Истер, хотя та сама просила об этом. Иден полагала, что Истер была представителем старшего поколения, и такое обращение звучало бы невежливо. Но потом она задумалась, не будет ли обращение миссис Перкинс «Звучать по-детски». Она была в смятении, но фраза «Здравствуйте, миссис Перкинс» слетела с языка, и Иден подумала, что лучше впредь не нарушать границы. «Как она? Я заволновалась, когда миссис Парк сообщила, что она все еще болеет. Не знаю, почему она сама мне об этом не сказала». «Ты же знаешь, Хейзел, она никогда не любила волновать окружающих. Не желала стать кому-то обузой». Я рада, что она все же пришла к нам до того, как окончательно разболелась и уже не могла подняться с постели. На обратном пути из больницы в Нью-Маркете Боб настаивал на том, что ей необходим мобильный телефон. Он заскочил в магазин, и мы подключили ее к своему тарифу и отдали ей телефон. Она совершенно не понимает, как им пользоваться. Как будто мы заставили ее проектировать космический аппарат. Было забавно. Он лежит подле ее кровати, в контактах есть наш номер и, конечно, номер службы спасения. Так ей будет спокойнее». Миссис Перкинс печально улыбнулась. «Но мы все равно волнуемся. И я рада, что ты здесь, милая. Ты очень помогаешь ей в работе, и я знаю, как она о тебе печется. Тебе придется взять на себя еще больше обязанностей, если ты готова. Ей трудно притормозить». Но врач отвел нас в сторонку и сказал, что ей нужно больше отдыхать. Тебе стоит внести и свой номер в ее контакты. И запиши наш. Звони в любое время днем и ночью, если что-то случится. Спасибо, миссис Перкинс. Отличная идея. Обе женщины стояли среди облетевших стеблей и мертвых трав, высаженных старой целительницей, и обменивались номерами телефонов. Иден постучала и, как обычно, тут же вошла в дом. Миссис Уэлш, позвала она, чтобы не напугать старушку неожиданным появлением. Это я, Иден. Могу я к вам подняться? Как хорошо, отозвалась из спальни миссис Уэлш. Конечно, можешь. Иден поднялась по лестнице. Миссис Уэлш сидела в постели с книгой в руках. На плечи она накинула шаль. Она заложила страницу И отложила книгу на прикроватный столик. «Я как раз собиралась почитать. Истер только что ушла. В Последние дни я чувствую себя важной персоной», — улыбнулась она. «Я волновалась. Не знала, что вы все еще болеете, пока миссис Парк не сказала. И я сразу пошла к вам. Что случилось?» «Что ж, я расскажу, но за это тебе придется кое-что сделать», — озорно бросила она. «Что угодно», – согласилась Иден. «Мне бы выпить чайку, если тебе не трудно». «Ну, конечно, и о чем я только думала, надо было сразу предложить вам чай. Сейчас вернусь». Она с улыбкой спустилась по лестнице, поставила чайник и приготовила поднос. Что вообще делали англичане, когда у них еще не было чая? Чаепитие было и ритуалом, и жизненной необходимостью для всей нации. И Иден поняла, что и сама втянулась. Одна из маленьких радостей жизни – чашка горячего чая с молоком. Она размышляла, что на свете нет ничего лучше, чем выпить чаю после долгой прогулки с Велли или в тяжелые моменты, когда она скучала по бабушке или волновалась о миссис Уэллш. Поднимаясь по лестнице с двумя дымящимися чашками на блюдцах, Иден думала, что чай утешает в трудную минуту. Расставив чашки и блюдца с печеньем, миссис Уэлш поведала Иден, что случилось. «Я была на кухне, готовила себе поесть, когда меня вдруг охватили одновременно и и озноб, и я почувствовала жуткую боль в руке. Я схватилась за столешницу, постояла, думала, это пройдет, но не прошло. Я никогда не теряла сознание». но боялась, что на этот раз потеряю. Так что я поплелась к соседям, надеясь переждать приступ у Истер и Боба на диване, пока все не закончится. Но, естественно, когда я пришла, они запаниковали, уж очень они меня любят, мои хорошие, и повезли меня в отделение неотложной помощи. Я проторчала там четыре часа, и Господь свидетель, чего там со мной только не делали. Тесты, забор крови, бесконечное ожидание. Видимо, у меня и правда немного больное сердце. Но я и так это знала. Что я за целитель, если не слышу сигналы собственного тела?» Задала она риторический вопрос. «Что ж, я рада, что они, как вы выразились, запаниковали», ответила Иден. «Вас нужно было отвезти в неотложку. У вас мог случиться сердечный приступ». «Вам прописали лекарства?» «Да, милая, таблетки под язык. Действующим веществом в некоторых из них является наперстянка, которая есть в одной из банок на кухне». Я спросила, могу ли я вместо них просто заварить себе чай из той же травы. «О, на меня посмотрели так, словно я инопланетянин с тремя головами», – засмеялась она. «Глупые врачи». Они прописали мне то же самое, но заставили пообещать, что если у меня заболит сердце или случится подобный приступ, я все же положу их таблетку себе под язык. А в течение месяца я должна посетить кардиолога. «Хорошо», – звучит разумно. «Скажите мне, когда у вас приемы, я вас отвезу. Или мне самой назначить?» «Нет, сейчас пока не надо, я устала. Отдохну, пожалуй». «Сегодня был суматошный день. Естественно, суматошный. Вам принести чего-нибудь? Кстати, я запишу свой номер вам в контакты. Звоните в любое время», – попросила Иден. Она записала и сохранила свой номер. Потом вышла, заперев дверь ключом, который недели ранее, дала ей миссис Уэлш на случай, если Иден придется срочно приготовить пациенту лекарства, А миссис Уэлш Не будет дома. Не успела Иден закрыть за собой дверь, как миссис Уэлш крепко уснула. Неделю спустя Иден надела свой лучший брючный костюм, а Томми попытался укротить непослушную светлую шевелюру расческой. Волосы были длиной всего сантиметров пять, но они все время спутывались и выглядели как воронье гнездо. Конечно, опытные мамочки знали секрет. как привести в порядок непослушные мальчишеские вихры. Но Иден решила, что это было не самой большой проблемой из всех. Они собирались в Нью-Маркет навстречу в департамент социальных служб. Иден выпустила Велли погулять. За два месяца ему так и не нашли новый дом, так что она оставила его себе. К тому же они с псом очень привязались друг к другу. Томми знал, что они увидятся с Дженнифер, но, как и все дети, был настолько увлечен настоящим, что не волновался о будущем. А вот Иден понимала, что едет туда с ребенком, к которому прикипела, и, возможно, в итоге его у нее заберут и отправят бог знает куда – к дальним родственникам. Она смотрела, как он заправляет красивую новенькую рубашечку с воротничком, гордый тем, что одевается сам. Хотя, несмотря на его старания, он все равно выглядел немного неопрятно. И ее сердце таяло. Она осознавала, как сильно привязалась к мальчику. Он прожил с ней всего неделю, но, к ее изумлению, она любила его все сильнее. Очевидно, что ему давно нужен был взрослый, который проявил бы заботу и нежность. И Иден подумала, что он пробудил в ней желание стать матерью, которую она так долго игнорировала. В гараже они сели в ее старую машину и отправились в город, а по дороге Иден думала, что вместе они выглядят странной, но милой парочкой. Департамент социальной службы занимал здание на окраине Нью Маркета, городка с причудливой архитектурой. Иден удивлялась, неужели по какому-то международному закону соцслужбы обязаны занимать самые унылые, Похожие на серые коробки здания, когда вокруг столько красивых строений. Они поднялись наверх на грохочущем лифте, и Иден села на один из пластиковых стульев в узком коридоре. Томми развлекался, перепрыгивая с одного изображенного на линолеуме квадрата на другой. Иден хотела почитать старый выпуск журнала, но она слишком нервничала, думая о том, что ждет, Малыша в будущем. Наконец кто-то назвал ее имя, и их проводили в небольшой кабинет с большим окном из светоотражающего стекла, выходящим на парковку. Вошла Дженнифер, села за рабочий стол и жестом пригласила Иден и Томми сесть напротив. Привет, Томми. Помнишь меня? спросила Дженнифер. Томми смотрел на нее. и его сморщилась от того, как сильно он пытался сосредоточиться. Тот день, когда они с Дженнифер виделись в первый раз, был очень тяжелым для Томми, и, кажется, он с трудом ее припоминал. «Типа того», — наконец ответил он. «На прошлой неделе я приходила к Иден домой, чтобы с тобой поговорить», — напомнила Дженнифер. «А, да», — просиял Томми. помню». «Как поживаешь?» Дженнифер не обращала внимания на Иден и говорила только с мальчиком. «Хорошо», — ответил Томми. «Правда хорошо. Иден купила мне одежду, и слона, и мячик. И она очень вкусно готовит мясные пироги, овощи и пудинги. И у нее собака. Люблю собак», — затараторил Томми. Наконец Дженнифер с улыбкой посмотрела на Иден. «А у вас как дела?» Иден помедлила, желая ответить честно. «На самом деле замечательно», — наконец произнесла она. «Томми очень милый мальчик». «Отлично. Я рада, что вы провели вместе такую хорошую неделю», — кивнула Дженнифер. «Томми, позволь представить тебя одной женщине. Она очень хорошая. К тому же она моя подруга и тоже здесь работает. Ладно? Ее зовут Мэри». Она хочет с тобой поболтать, а ты сможешь поиграть с игрушками. Их у нее в кабинете много. А я пока поговорю с Иден. Мэри поспрашивает тебя о том, что ты чувствуешь после смерти папы. Ты не против?» При упоминании комнаты полной игрушек личико Томми просияло. Тем более, что утренние сборы были довольно скучными. Но когда он услышал про отца, то внезапно стал серьезным. Хорошо, мисс. Дженнифер взяла его за руку и увела из кабинета, а через несколько минут вернулась одна. Томи с нашим психологом Мэри Райт. У нее степень доктора наук по детской психологии. Она с ним поговорит, посмотрит, как он играет с игрушками, и составит примерное представление о том, каково его состояние. Она решит, в какой помощи он нуждается после того. Как нашел тело своего отца, был вынужден переехать из родного дома и все такое прочее. Это стандартная процедура для ребенка, которому нужна опека. Ребенка, которому нужна опека, повторила Иден. Что это значит? Так мы называем детей, находящихся на попечении государства, детского дома или приюта. Это определение лучше, чем старомодное «сироты британского королевства». «Подопечная Британского королевства?» – переспросила Иден. Звучало жутко, как в романах Диккенса. Она представила себе работные дома Оливера Твиста и Джека Докинза, коварного ловкача. Ребенок, нуждающийся в опеке, это определение было куда лучше, но все равно Иден запаниковала. «Итак, я вызвала вас по одной причине. Всю неделю мы тщательно искали». Но не нашли ни одного ныне здравствующего родственника Томи, а его родители не упоминали никого, кто мог бы о нем позаботиться. Так что теперь, к сожалению, он ребенок, нуждающийся в опеке. Мы извещаем вас, а потом психолог поговорит с Томми и скажет, что у него будет время поехать домой и собрать свои вещи, а через несколько дней его отправят в интернат в Кембридже. Надеюсь, пока он там. мы найдем ему новый дом. А если нет, мы сделаем все возможное, чтобы дать ему приют и хорошее образование, пока ему не исполнится восемнадцать. «Вы говорите, что заберете его и отправите в интернат, в приют, и вы говорите нам это сегодня?» Идан почти кричала. «Да, мы безмерно признательны вам за то, что едва его зная, вы открыли для него двери своего дома». «Это благородный поступок, и поверьте, под нашей опекой с ним все будет в порядке. Я знаю сотрудников числом Хаус в Кембридже. Они очень заботливые», – спокойно изрекла Дженнифер. «Заботливые? А сколько там детей?» – Все еще взволнованная поинтересовалась Иден. «Группа не больше 25 человек. И несколько сотрудников, конечно. Там есть спальни, комнаты для игр, телевизор и садик на заднем дворе». «Не родной дом, конечно, но это лучшее, что мы можем. Мы стараемся сделать приюты более камерными, чем они были раньше». Иден посмотрела на Дженнифер. Та выглядела уставшей. «Наверное, это эмоционально очень тяжелая работа», – подумала Иден. Потом она подумала о том, что сейчас с Томи говорит незнакомая женщина, спрашивает, как он относится к тому, что у него больше нет родителей. рассказывает, что у него больше нет дома, его отправят в другой город жить с незнакомыми людьми. У нее сжалось сердце. И снова, в уже знакомой ею манере, Иден тут же приняла неожиданное решение, абсолютно уверенная, что поступает правильно. «А как же я?» – спросила она. «Могу я стать этим, как их называют, попечителем? Кажется, так это называется. Могу я забрать его домой?» и начать оформлять документы. Я имею в виду, что сейчас я могу дать ему больше, чем даст интернат. Самое главное, что я могу его любить, дам ему возможность остаться в деревне, где он провел всю жизнь, общаться со школьными друзьями и все остальное. Он же такой милый мальчик. Я к нему очень привязалась, и мне невыносима мысль о том, что он попадет в казенное учреждение. Я хочу сделать все возможное, чтобы он остался со мной. «Наверняка нас ждет бесконечная бумажная волокита, но скажите, это хотя бы возможно?» «Что ж, не скрою, что всю ночь молилась о том, что вы скажете нечто подобное», — улыбнулась Дженнифер. «Да, определенно это возможно. Но у меня один вопрос. А что будет, когда вы вернетесь в Штаты?» «Я не в курсе ваших планов, но при нашей первой встрече вы упомянули, что приехали в Англию на год». чтобы провести здесь академический отпуск. Иден задумалась. Она знала, что успела полюбить мальчика и понимала, что еще несколько дней до отъезда в приют они проведут вместе. Но готова ли она со временем усыновить его, переехать в Нью-Йорк в свою крохотную квартирку, вернуться на полный рабочий день, имея при этом на руках шестилетнего малыша, привыкшего к широким английским просторам, и посущимся в полях лошадям. И снова, как и в предыдущий вечер, когда она сидела на диване с Джеймсом, она ощутила, как схлёстываются друг с другом два ее мира и почувствовала холодок, пробежавший по телу при мысли, что она вернется в Нью-Йорк. Но сейчас речь шла не о том, чтобы поцеловать мужчину, и не о том, как бы не остаться с разбитым сердцем. Речь шла о жизни ребенка. Ей стоило прислушаться к доводам разума. «Я не могу сказать точно, что будет в следующем году», призналась Иден. «Томми очень важен для меня. Можем мы сейчас остановиться на том, что я бы хотела стать его попечителем, пока мы не решим все свои вопросы? И, конечно, будем иметь в виду, что у меня есть планы на наше с ним будущее». «Но прямо сейчас я хочу быть уверена, что он не будет спать на колючем шерстяном одеяле в приюте. Сейчас я уверена, что он должен остаться со мной. Наверняка он скажет вам то же самое». Дженнифер просияла. «Замечательно. Действительно, вам не обязательно принимать окончательное решение прямо сейчас. В любом случае, очень любезно с вашей стороны взять его себе». Боюсь, вам придется пройти через бесконечную бумажную волокиту. Визиты соцработников к вам домой и все остальное, что необходимо будет сделать. Ну, естественно, у вас есть возможность заботиться о Томми. Это фантастическая новость. Дженнифер вышла из-за стола и обняла Иден. Спасибо вам. Вы не представляете, скольким детям я не смогла помочь и как прекрасно знать о том, что хотя бы этот малыш любим, Находится в безопасности дома, пусть и на время. Пойду к Мэри. Надо рассказать ей, что мы с вами решили. Нам с ней надо переговорить с Томми. Убедиться, что он хочет жить с вами. Уверена, что хочет, но так положено. Ребенка надо спросить. Присаживайтесь. Обещаю, мы отпустим вас домой как можно быстрее. Окрыленная хорошими новостями, Дженнифер поспешила прочь из кабинета. Иден сидела на жестком стуле у рабочего стола. «Миссис Уэлш, траволечение, моя книга, Вэлли, Джеймс, а теперь, по крайней мере, пока еще и сын!» Это были самые невероятные три месяца в ее жизни. Насыщенные, сумбурные и удивительные. Ее жизнь в Нью-Йорке, такая рациональная, упорядоченная и успешная на вид, казалась пустой и одинокой, «По сравнению с жизнью здесь», – Иден улыбнулась. К тому времени, как они вернулись домой, было уже шесть вечера. Иден и Томми были измотаны, но в приподнятом настроении. К тому же оба были голодны. Иден ничего не приготовила заранее, и они решили поужинать вне дома. Они пошли вниз по улице в паб. И еще в кабинете соцработника Томми, Узнав, что может остаться с Иден, крепко сжал ее в объятиях, и она прослезилась от нахлынувших чувств. Теперь по дороге в пап, она почувствовала, как он держит ее за руку своей маленькой холодной ладошкой. На глаза навернулись слезы, и, не глядя на него, она улыбнулась. Иден покрепче сжала его ручку в ответ, и они шли молча с одинаковыми улыбками. Приближались Декабрьские праздники. Ты посмотри на эти огоньки! воскликнула Иден. По периметру крыши паба светились маленькие белые гирлянды. Они выглядели волшебно. Иден и Томи шли по улице, и холодный ветер пощипывал их руки и щеки. Давай сядем у камина, предложила Иден, когда они вошли в паб. Томи согласился. Подошел Джим. Что будете заказывать? Улыбнувшись, спросил он. «Я буду пирог с рыбой и бокал шардоне», ответила Иден. «А для его королевского высочества», улыбнулся Джим. Томми повернулся к Иден и шепотом спросил. «Можно мне гамбургер с картошкой или лимонад?» «Ну, конечно», прошептала она в ответ, подмигивая Джиму, который прекрасно расслышал их разговор. Томми выглядел так, словно выиграл лотерею. Он посмотрел на Джима и сказал серьезно. «Могли бы вы принести мне гамбургер с картошкой и лимонад? Будет сделано, капитан». И Джим пошел на кухню. Но тут дверь распахнулась, впуская порыв холодного декабрьского ветра, и в паб вошли Джеймс и Беатрис. Джеймс огляделся, кивая старым знакомым. Когда он заметил Иден, Его лицо просияло. У Иден возникло то же чувство, что и в тот вечер, когда они сидели вместе на диване, словно из нее выкачали весь воздух. Но она взяла себя в руки и улыбнулась жестом, пригласив его присоединиться. Иден уже собиралась представить Беатрис Томми, как тот радостно воскликнул. «Привет, доктор Бек! Привет, Беа!» «Конечно, они знакомы», – подумала Иден. «Они всю жизнь здесь живут». Присоединитесь к нам, предложила Иден. С удовольствием. Джеймс подвинул к столу один взрослый стул и один стул с детским сиденьем. Джим, принеси мне пенту пива и апельсиновый сок для принцессы, с улыбкой обратился он к бармену. Все четверо болтали о собаках, Рождестве, Санте, принцессах и обсуждали снег, который пошел за окном, пока они ужинали. Иден и Джеймс смеялись. а дети без остановки обсуждали свои важные детские темы, пока, наконец, не начали зевать. «Пора домой, молодой человек», – сказала Иден Томми. «И тебе пора домой, Биа, поддержал Джеймс, поднимаясь с места и подавая Беатрисе зимнее пальто, которое висело на спинке ее стула. «Жаль, что домой мы идем не вместе», – подумала Иден, с улыбкой глядя на Джеймса. «Ты чего улыбаешься?» — спросил Джеймс, помогая Беатрисе надеть пальто. «Разве я улыбалась?» — смутилась Иден. «Ну, так просто. Щеки у нее загорелись румянцем». Джеймс засмеялся. «Хм, может, ты думаешь о том же, о чем и я?» Он подмигнул, и они оба расхохотались.